В глубине души сенатор льстило, что его дочь избрали моделью для богини Рима. Но оно и лучше, проворчал он теперь, между тем, как Тулия сидела белая, строгая и недоступно высокомерная. Дарион с едва заметной улыбкой выговаривала мальчику. «Вечно ты что-нибудь придумаешь, Павел!» И, обращаясь к Валерию, добавила извиняющимся тоном. Павел воображает... Что если он внук художников Абула, то он прирожденный знаток искусства. Когда Дарион уже собралась уходить, Павел еще решительнее поборол свою робость. Невольно покраснев, бурно дыша, он спросил Тулию, не приедет ли она как-нибудь в Альбан посмотреть его козий выезд? Дарион была приятно удивлена тем, что обычно столь замкнутый мальчик, несмотря на пропыленную музейную атмосферу этого дома, все же держался так смело, а когда он к тому же предложил Тулии поиграть с ним в Альбане в мяч, она поддержала его. Он и вправду неплохой игрок, и вы найдете в нем серьезного противника Тулия. Девушка ответила, что она играла в мяч только в детстве, когда у них еще было имение в компании. С тех пор она многое перезабыла. «Достаточно взглянуть на вас, — порывисто сказал Павел, — и сразу видишь, что вы прирожденный чемпион. Вы сыграете раза два, и я вам спокойно доверю мои стеклянные мечи». «Мы не смогли бы возместить их тебе, Павел», — ответила девушка, и от улыбки, с которой она говорила о своей бедности, она казалась еще более гордой. Павел ходил теперь часто в храм богини Рима, хотя ему было не по пути, а жрецы и сторожа радовались благочестию молодого почитателя. Впрочем, Туле и действительно удалось вырваться из дома в шестом квартале и поехать в Альбан. Во время игры в мяч она несколько оттаяла и оказалась довольно искусной партнершей. Однако Павел и в четвертый раз все еще предпочитал играть кожаными мячами, и беречь стеклянные. Отцу он ничего не сказал о своей новой дружбе. Иосиф открыл ее благодаря случайности. Однажды, когда мальчик в одиночестве дожидался его, Иосиф, вернувшись, застал Павла увлеченным, как в былые дни, лепкой какой-то глиняной фигурки. В Иосифе жило до сих пор глубокое отвращение ко всякого рода изваяниям, И его сердило, что Павел опять принялся за старое. «Что это ты делаешь?» — спросил он и взял наполовину готовую фигурку в руки. «Я хотел сделать богиню», — ответил с некоторым смущением Павел. Иосифу было неприятно, что сын в его доме лепит изображение богов. Но он скрыл свое недовольство и спокойно спросил. «Какую богиню?» Павел не умел лгать. Весь Пунцовый он пояснил. «Это богиня Рима. Собственно, не богиня, это твоя соседка Валерия Тулия». Иосиф удивился. Он продолжал расспрашивать, и Павел рассказал с некоторой нерешительностью, но честно, про Тулию, богиню Рима и игру в мяч». Иосиф, конечно, понимал, что эта дружба между его маленьким сыном и Тулией – что иное, как одно из тех мальчишеских увлечений, которые он сам нередко испытывал в возрасте Павла. Все же ему было неприятно, что его сын влюбился именно в эту пресную старозаветно-римскую Тулию. По-видимому, преклонение художников Абула перед всем по-римски суровым, традиционным, Передалось и мальчику. Это сердило Иосифа. Ему хотелось, чтобы из его сына вышло нечто большее, чем римлянин. Впервые усомнился он, правильно ли поступил, возвратив его Дарион? Он горячо принялся за Павла. Сразу же поспешно, настойчиво стал он бороться за него. Но он опоздал. Слова, которые так недавно осчастливили бы мальчика, теперь оставались для него пустым звуком. Не всегда удавалось Иосифу сдержать свой гнев против греко-римского воспитания Павла. Стена между отцом и сыном не исчезала. Однажды, когда Павел был у Иосифа, в комнату вошел юст. Он думал, что Иосиф один. Он оглядел мальчика, но без любопытства. Это Павлу понравилось.